После слова автора. Рад знакомству. Меня зовут Семисаба. Я занимался писательством в сети. И сам удивился, как написал это. Помню, когда начал писать на Кокуёме, сам усмехался, ничего ведь интересного. Как раз ведь мода была на фэнтези про другие миры. И тут внезапно, я вроде тогда в туалете был. Мне в голову пришел образ Саю. И я сразу же записал. Я стал развивать произведение, чтобы оно стало читабельным. А потом мне повезло, что я показал его своему агенту. Люди и истории пересекаются, и мне действительно повезло, что эта история встретилась с тем, кому она понравилась. Теперь время для благодарностей. Спасибо всем, кто встретил это произведение на просторах сети, прочитал и поддержал его. Спасибо агенту Вессану, который разглядел потенциал произведения и сделал все, чтобы его опубликовали. Или же мне стоит извиниться. В любом случае, он очень мне помог. Я искренне благодарен Будто Сану за дизайн персонажей и полные жизни иллюстрации, редактору, которому пришлось еще большей серьезностью вычитывать мой текст, и всем тем, кто помог в издании этого произведения. Надеюсь, что мы вновь встретимся на страницах написанной мной книги и заканчиваю после Сими Саба.